Правда, шоссе, связывавшее аэропорт Хитроу с Лондоном, мало чем отличалось от американских хайвеев, но каждый раз, когда Чарли приходилось ехать по нему, его не оставляло ощущение ничего-то родного и близкого. Хороший или плохой, но Лондон был его домом. Вернее, когда-то был. В Нью-Йорке же он чувствовал себя чужим. «Не имело никакого значения, что после окончания архитектурного колледжа Ельского университета Чарли прожил здесь целых семь лет. Он родился и вырос в Бостоне, и всегда недолюбливал этот похожий на кляксу мегаполис с метастазами пригорода в стану «Другого такого города нет во всем свете», с гордостью провозгласил водитель, экспрессивно размахивая зажженной сигарой. «Машина как раз въехала на мост», и впереди возникла впечатляющая панорама города. Но Чарли не приободрился даже при виде знаменитой «Эймпорстейт Билдинг». Он ничего не ответил водителю, и остаток пути прошел в молчании, благо ехать оставалось недолго. Когда машина остановилась у многоквартирного жилого дома на 54-й улице, Чарли расплатился с водителем и, вызвав звонком консьержа, назвал себя. Его уже ждали. Вооружившись ключом, консьерж проводил его на третий этаж, где в конце длинного коридора находилась дверь его квартиры. Еще недавно Чарли был искренне рад, что у него есть место, где можно остановиться хотя бы в первое время. Однако при виде убогой обстановки квартиры настроение его совсем испортилось. Единственная спальня, она же гостиная, была слишком мала, а низкий потолок едва не вызвал у него острый приступ клаустрофобии. Мебель была новой, но Чарли не увидел здесь ни одного деревянного предмета. Кресла, стулья, столы — все было из древесно-волокнистых плит с покрытием из жаростойкой формайки, казненного бледно-зеленого оттенка. В углу Чарли разглядел крошечную стойку бара, отделанную белым пластиком с золотой искрой, а рядом две высокие табуретки, обтянутые светлым кожзаменителем. Даже растения в горшках на окне, которые бросились ему в глаза, как только он включил свет, и те были искусственными. Поставив сумки на раскладной диванчик, который при необходимости превращался в кровать, Чарли не сдержал разочарованного вздоха. Комната напомнила ему номер в самом дешевом мотеле, разве что на столах и на тумбочке не было ни черных подпалин от затушенных сигарет, ни липких кругов от стаканов. Но это не имело уже никакого значения. У Чарли не осталось ничего своего. Ни жены, ни дома, ни вещей, которые можно было бы поставить на ночной столик возле кровати. Казенная душа в казенном доме. Вот кем он стал всего за год. За двенадцать месяцев, на протяжении которых он ни разу не изведал настоящей радости. Даже сейчас Чарли мысленно вёл счет своим потерям. И список их с каждым днем становился все длиннее. Сняв плащ, Чарли небрежно бросил его на обеденный стол. Квартирка явно была выбрана в расчете на то, что он постарается как можно скорее найти себе место поуютнее. Но на первую ночь годилось и это. Он сходил на кухню и, достав из холодильника банку пива, устроился на диване. Но стоило Чарли закрыть глаза, как ему сразу вспомнился номер в гостинице «Клэридж» и их собственный дом, В котором было так хорошо и спокойно мгновение он размышлял не позвонить ли кэрол Ты даже не представляешь себе в каком ужасном месте они меня поселили так он начал бы разговор с ней и возможно кэрл сумела бы найти слова чтобы подбодрить его.